Удар не позволил ему договорить. Кто-то из противников, оставшийся в укрытии и незамеченный им, подкрался сзади и ударил по затылку. Шара на скрутили, сорвали сумку и жанч. Увидав открывшуюся под жанчем кольчугу, командир довольно протянул. — Знакомая штучка, как же ты попал так далеко от своей границы? Шаран угрюмо молчал. В затылке часто стучала боль. «Женщину он ищет», — угодливо сообщил изгой. «Про женщину он спрашивал». Не переставая сгибаться в поклонах и прижав культяпки рук к груди, изгой поднялся и вдруг метнулся в сторону, намереваясь бежать. Но церегам была хорошо знакома эта уловка. Один из них ткнул древко копья между ног бегущего, коллега кувыркнулся в ночь. «Куда?» — засмеялся дюжинник. «Шустрый какой!» «Меня-то же что, добрые люди?» — захныкал изгой. «А кто чавгу жрал?» «Не я!» — почему-то испугался изгой. «Это вот он, дьяволопокладник!» Тот-то я не видел. Давайте, братцы, пошли, отбегали свое. Раздирая предутреннюю мглу, прогудела раковина, и сухая полоса закопошилась, просыпаясь. Каторжники нехотя поднимались с земли, встряхивали одежду, на которой спали, натягивали ее и шли строиться на молитву. К этому мероприятию шаран никак не мог привыкнуть дико было видеть как десять дюжин взрослых мужчин становились на колени и повторяли вслед за старшим братом всеблагой господь создатель вот тверди небесного тумана вечный тенгер благодарим тебя за прошедший день просим дня будущего И жаждем жизни вечной На светлом алданте сеги твоем. Охрани нас, могучей мышцей твоей, От многорукого иролгуя И злых дел его. Тебе молимся, и на тебя уповаем, Ибо нет в мире Бога кроме тебя. Яви славу твою в делах светлых И лбечей твоих. Их же любим благодарным сердцем. Катажники нестройно выводили слова молитвы, и Илбетч повторял вместе со всеми. «Их же любим благодарным сердцем во все века, покуда стоит Даллайн». Не мог он к такому привыкнуть. Тошно было. Еды по утрам не полагалось. После молитвы заключенные отправлялись на работы. Кто-то со спутанными ногами и под строгим караулом ходил на мокрые заной там Работа считалась не тяжелой, но опасной. Я ведь са что тогда? Как бежать, если можешь сделать лишь небольшой шажок? Другие, и шарант в их числе, варили ухеры. Взгромозив на авары костяные чаны, кипятили смердящий Нойт, бросали в него искрашенные панцирии, собранных в мегмар тварей, высушенных ильков, спутанный в клубке ни на что больше негодный волос иной хитиновый ссор. Кашляя и задыхаясь, размешивали варево, а когда весь хитин растворялся, с надсадным криком снимали котлы с огня и выливали густую массу в огромную, выдолбленную прямо в скале в ванну. Там наступала очередь мастеров, которые, впрочем, тоже были каторжниками. Возле ванны, поднимаясь чуть ли не на три человеческих роста, стояло странное сооружение. Костяные части делали его похожим на скелет невиданного, вставшего на дыбы зверя. Называлось устройство макальник. Сверху, на толстых веревках, нехитейновых, упаси ангерк а из соломенной пряжи висело тяжелое, аккуратно обточенное и тщательно отполированное бревно. От горячего нойта дровесина стала черной и лоснилась, густо смазанная салом жирха. Под громкие крики работников макальник со скрипом сгибался и окунал бревно в раствор. Не дав нагреться, бревно поднимали и окунали в холодную воду. Затем Снова вноет и вновь и в воду. Постепенно на бревне нарастала корка хитина. Через неделю макания они, она достигала нужной толщины. Тогда болванку высушивали, обрезали с одного конца, извлекали многострадальное бревно, а полученную заготовку отправляли оружейникам, которые доводили будущий Ухэр до готовности. Шааранов-знакомец, оказавшийся на каторге своим человеком, распоряжался у макальника. Он нечленораздельно орал на подчиненных, шипел и плевался через дырущики. Пластырь у него содрали сразу же, чтобы он ничем не отличался от окружающих. свободы на каторге было немного. А вот братство и особенно равенство, процветали вовсю. Кстати, покалеченного изгоя маканным называли все. Шаран, увидев макальник, подумал было, что маканный побывал в ванне. Но он тут же отбросил эту мысль. В горячем ноете человек не выжил бы и секунды. Рубцы на лице и руках Шарана, оставшиеся со времен большой охоты, и ролл гуя подтверждали это. Скорее всего, мак получил прозвище за свою профессию. Когда облака начинали краснеть, работа прекращалась. Каторжников выстраивали на новую молитву, а затем все-таки кормили. Давали недобродившую скверно сделанную кашу. Разжевывая хрустящие зерна, Шоаран недоумевал. Неужели так трудно? приготовить кашу хорошо. Она сама получится, надо лишь замочить зерно с вечера. Но, вероятно, тот, кто готовил пищу, считал, что каторжников надо содержать плохо, и дело свое исполнял. После еды следовала третья молитва, во время которой присутствующие признавались в братской любви друг к другу. Затем пароли провинившихся, наказывали за самые разные вещи, за плохую работу, за драку, за сказанное вслух черное слово. Особенно жестоко били сборщиков Нойта, если обнаружилось, что они собирали еле чавгу. Есть чавгу считалось грехом и поклонением Еролгую. Маканного тоже пароли за это в первый день. А когда, не понимающий, что происходит, Шоаран сказал, что он вырос на чавге, то выдрали и его. Лишь перед самой темнотой у каторжников оставалось немного времени, и тогда оказывалось, что они еще способны жить. Кто-то пытался подлатать одежду, кто-то беседовал, а из сгущающейся тьмы долетал тенорог местного сказителя. А сказать, братья, могу я проженить-пу Ерол Гуя. Раз проснулся он в далайне и удивился крайне. Смотрит, спал пока, выросла новая рука. Ерол Гуя он такой, многорукому не впервой. а Рука ерунда, на такой еще не видал никогда. Не висит, не болтается, в локте не сгибается». А пальцев не рожать никак, Хотя на конце есть большой кулак. Бедняга с рукой потерял сон и покой, Рука готова, а проку с никакого. Такой рукою не тащить, не хватать, А только пихать, Да вот беда не знает куда. Досада взяла Еролгуя, Думает, что ему делать с рукою. Сначала Шааран решил, что при первой же возможности сбежит отсюда, но вскоре изменил намерение. Бежать было не так уж и трудно. Лагерь стоял на сухой полосе всего лишь в одном орайхоне от огненных болот, которые уже не обрывались в Далайн, как прежде, и куда было легко уйти. Но Шааран сначала хотел разузнать о стране как можно больше. Ибо надежда отыскать здесь, я Авда, еще не совсем умерла. Постепенно начал выяснять, как живет страна. Но только выяснять, а не понимать, поскольку понять это было невозможно. Здесь и в самом деле ничто никому не принадлежало, все было общее. Никому не дозволялось иметь ничего, что отличало бы его от других. Но если с вещами выполнение закона можно было контролировать, то ел каждый в свой живот, и проверить съеденное не удавалось. На обширных полях процветало воровство. До ночам целые толпы отправлялись на соседние райхоны красть несозревший хлеб. А навстречу им выползали другие толпы, но с той же целью. Общинники пытались выделять сторожей, но это лишь ухудшало положение. Красть со своих полей было удобнее. Незрелая хлебная трава, в которой в иных местах и цареги лакомились редко, здесь была на каждом столе. Зато хлеба не хватало. Опасаясь грабежа и понимая, что попавшая в общие житницы потеряна навсегда, Жители кололи баверов, не давая им вырасти, сбивали туйван прямо с дерева, обдирая при этом цветы и не щадя зеленых плодов. Нигде во всем мире вино не было таким кислым. Если бы не наыс, исправно подраставший каждую ночь, в стране вовсе наступил бы голод.